Глава 5 На следующий день поездка срывается. На работе поджидают начальство из Треста. Гена отлучками не злоупотреблял и отпроситься имеет полное право. Предлог найти не трудно, однако ему самому хочется присмотреться к высоким гостям. Он почти уверен, что кроме привычных проверок у начальства должно появиться дельце конкретно к нему. По радио передавали о неожиданных трудностях уборочной страды, о сорванных сроках. У него на котельной работает слесарь, умеющий водить комбайн. Трест уже отправил людей в колхоз, но появился слушок о новом наборе. Значит, заберут его слесаря. Заберут, не спросив согласия, и присутствие Гены ничего не изменит. Но слесарь-то все-таки его... и потому выгоднее предложить самому, не дожидаясь приказа. Проявить сознательность и заодно поближе познакомиться с влиятельными людьми не бесполезно. Мало ли что он не планирует задерживаться в системе этого треста. Как узнаешь, куда повернет завтрашняя дорога и что там за поворотом, может именно это знакомство и пригодится, А уж он постарается, чтобы его запомнили не болтуном, а деловым человеком. Он не намерен стелиться перед ними и заглядывать в рот. Они сами начнут его расспрашивать, хотя бы из вежливости, а у него найдется, что ответить. А комната? Может, и к лучшему, что нет времени. Жена Орехова наверняка их ждет, и разговор после вчерашнего фокуса может получиться излишне горячий, а надо спокойнее. Он звонит Славику и договаривается перенести поездку. И попадает в цель. Все выходит как пописанному. Вовремя появляется рядом, чтобы не примелькаться, но сразу же оказывается на глазах, в нужный момент подключается к разговору и уж совсем негадно заполучает дополнительную запорную арматуру. Пока правда на словах, но слова достаточно весомые, Сам главный механик пообещал, как в сказке, случайно приходит в голову сказать, что этот бывший комбайнер сидит у него на ремонте арматуры, подпустил, чтобы дать почувствовать, на какую жертву идет ради общего дела, а механик тут же успокаивает. Будет все, что попросишь, исходя из наших возможностей, разумеется, что я, грабитель, смущается Гена. Смущается от чистого сердца, слишком неожиданно, поворот и щедр подарок, он может перебиться без этой арматуры, другим она нужнее. Но запас карман не тянет, и главное, что трестовские тузы увидели в нем хозяина. Чем больше берешь, тем больше уважают.